Глава двадцать Аврора. «С детьми вопрос решила, дала ребятам указание, что необходимо учиться, безделием не страдать, хорошо себя вести и в неприятности не попадать. А вот последнее напутствие было больше для меня самой. Разошлись мы довольны друг другом. Возвращалась домой слишком уставшей, вышитой как лимон. А у вот дома моего дежурил Гастон. Первая мысль только не это Следующая мысль. Какие черти его принесли? Третья. Зачем он вообще тут? И четвертая мысль пришла уже злая. А ведь я его сейчас натурально пошлю на X, Y и на одиннадцатую букву алфавита. И выругалась мысленно. Не нравится мне поведение Гаста, но очень не нравится. Мужчина увидел мою персону с очень недовольной моськой и расплылся в улыбке, как чеширский кот. «Госпожа Даль, прекрасная Аврора, как я рад, что ты цела-здорова». От его жизнерадостности и хорошего настроения... У меня зачесались кулаки, так бы и вмазало Гастону по носу, чтобы стереть с его лица эту самодовольную улыбку. Врезала бы именно так, как он меня и учил. «Уже виделись», — напомнила ему и остановилась не спеша открывать двери в свой дом. «Господин Ли, у вас ко мне какое-то дело? Или вы просто мимо проходили?» «Ну же, Аврор, не будь занудой», — мыкнул мужчина и прислонился плечом к стене дома. «Я желаю узнать подробности твоей поездки к графу». Обойдетесь, произнесла твердым и категоричным тоном. «Если это все, то давайте разойдемся по своим делам». Но Гастон — дубина. «Нет, не все. Опять он растянул губы в придурковатой счастливой улыбке, демонстрируя лошадиные зубы. «Я, быть может, хорошо подумал и...» «О, вы можете думать?» Не удержался от едкого замечания. Гастон хохотнул, сложил руки на груди и продолжил свою гениальную мысль. «Я подумал, что нам с тобой нужно отлично провести время, понимаешь? Пока ты не стала женой графа Найтмара, мы можем порадовать друг друга. А быть может, тебе и так понравится, что сделаешь меня своим любовником на постоянной основе? обещая, Аврора, нас никто не узнает». «Его на охоте медведь укусил? Или, быть может, дятел в голове у него дыру выдолбил, а мозги взяли и вытекли?» Что удивительно, Гастон всерьез ожидал моего ответа. Причем, я уверен, он считал, что я скажу ему да бог мой, да он реально куку. -ку Нервно хохотнула, жала кончиками пальцев виски. Так, тише, Аврора, успокойся. Нужно набрать побольше воздуха в грудь, выдохнуть и объяснить этому дубине, что ему не на что рассчитывать от слова совсем. Но поймет ли он меня, как же нервирует тупая назойливость! Внимательно посмотрела в лицо мужчины, и меня посетила одна догадка. Нахмурилась, сжала руки в кулаки, отчего ногти до боли впились в нежную кожу и дикой кошкой прошипела. «Гастен, мать твою, ты опять с кем-то поспорил?» «И снова на меня?» Он подвигал бровями и самодовольно протянул. «На этот раз все серьезно. Никаких споров о Вроре, тем более на себя. Никакого ранья, Я перед тобой чист, как первый снег севера». Он отлепился от стены, развел руки в стороны. И крутанулся на мыске запыленного сапога, демонстрируя себя как идеальный образец самца. Тьфу. Я издала протяжный вздох, подняла глаза к небу и мысленно вопросила, почему кто-то там наверху издевается надо мной, поцелая эдакого неадекватного типа. Потом перевела взгляд на гаста, на который продолжал мне улыбаться и ждал положительного ответа сцепила руки в замок, одарила мужчину натянутой улыбкой и проговорила. «Гастен, поставь минутку. Я сейчас попробую придумать что-нибудь достаточно тактичное и вежливое, но что при этом оно выражало всю степень моего негодования ярости всего того, что я тебе думаю. Проклятие, похоже, надолго». «Прекрати все эти сложности, Аврора», — усмехнулся мужчина. «Просто гласись. Всем будет хорошо, обещаю, ты не пожалеешь». Тем более я уверен, что твой будущий супруг не сможет удовлетворить тебя. А я смогу, обещаю. Проверим. «Почему у меня в руках нет топора? Или, может быть, пригласить Гастона к себе и скормить его моему драгоценному цветочку?» Ложила руки на груди и сказала. «Гастон, честно, я пытаюсь придумать вежливое оскорбление, которое звучало бы уместно, учитывая, какая неадекватная ситуация сложилась между нами. Точнее, это ты создал странную и даже тупую ситуацию» но с каждым твоим словом и поведением мне все больше хочется просто сказать, что ты Гастон Ли. Идиот. Короче, отвали от меня. Я не буду с тобой спать. Я не буду с тобой обсуждать свою жизнь. Я просто хочу, чтобы ты выкинул меня из головы и жил своей жизнью. Я понятно изъясняюсь?» Улыбка сползла с его надменного лица. «Но почему?» Я издала стон отчаяния и проговорила. «Все, Гастон, исчезни, и дай мне пройти. В гости не приглашаю, на это все». И только я вставила ключ в замочную сквашину, провернула раз, другой, толкнула двери, сделала шаг, как охотник не дал мне войти в дом. Гастон сжал мой локоть, заставляя остановиться. Он держал крепко, но больно мне не сделал. Взглянула на него и одарила гневным взглядом. Мужчина же смотрел на меня напряженно. Похоже, он пытался принять окончательное решение. Попытка высвободить руку провалилась треском. Гастон не отпускал. «Я не знаю, что произошло, Аврора», — заговорил он без привычного бахвальства. Его голос звучал по-иному, как-то излишне серьезно, «Но после твоего отъезда меня словно по голове шандарахнуло. Я вдруг понял, что хочу видеть тебя в своей жизни, хочу быть рядом». От его признания мои брови взминтнулись вверх. «Ты особенная женщина, Аврора. Умная, бесстрашная, красивая. И с того дня, когда ты помогла разрешить спор, я понял, что... что влюбился в тебя». И он сразу отпустил меня. Но я стояла на месте и, как овца, бессмысленно смотрела на мужчину. Просто абзац. Не знаю даже, относиться к его словам и признанию как к комплименту или пугаться его неожиданной любви, которая шарахнула его непонятно зачем и для чего, и докладывается ли что у меня появился навязчивый поклонник. Тут же вспомнила всевозможные триллеры с сюжетом, где поклонники были отвергнуты, посланы на... в общем далеко, и они потом... Всех направо и налево резали и мочили. А этот тип на минуточку охотник. «Гастон, сам граф, министр, король и вся королевская рать оторвут тебе голову. И все причин дала, если узнают, что ты пытаешься соблазнить невесту графа Найтмара». Произнесла упавшим голосом. Он пожал плечами, невозмутимо ответил. «Никто не узнает». Точно Гастон Дубина. «Проклятие!» Простонала я, всплеснув руками. «Услышь меня, Гастон!» «Ты мне не нравишься. Я не желаю видеть тебя в своей жизни. Слышишь? Понимаешь? Осознаешь?» «Все поправим Аврора. Я готов к твоей нелюбви. Я готов терпеливо ждать, когда ты поймешь, что я идеальный мужчина. И, как говорится, от ненависти до любви. Один шаг». Он склонился к моему лицу, по-змеиному улыбнулся и прошептал. «Я даже готов мириться с тем фактом, что ты будешь замужем». Но муж ведь не Веченава, вот, тем более граф Монстр, а монстров нужно либо сажать в клетку, либо уничтожать. У моей спине пробежал холодок. С этим типом нет смысла разговаривать. Хрен с тобой, Гастан. Процедила сквозь злостиснутые зубы, ткнула в него указательным пальцем и очеканила. Думай, что хочешь. Мечтай, о чем и о ком хочешь. Я своего мнения не изменю. А теперь валя отсюда, пока я вконец не разозлилась и не избавила этот прекрасный мир от твоего присутствия. «Ты очень красивая, когда злишься», — слащаво произнес Гастон. Меня передёрнуло от его тона. Я вошла в дом и демонстративно захлопнула дверь перед самым носом этого придурка. Дом встретил меня тишиной, ароматами трав, цветов. Только вот Гастон или умеет испортить настроение. Поднялась в спальню и с облегчением выдохнула. Цветочек каким был, таким и остался. Крошка, плотоядный зубастик, вел себя хорошо, в отличие от Гастона. Проверила почту, от графа нового письма не было. Что ж, зато от меня сейчас вести получит. про Прогастана решила пока молчать, а то мужчина решит, что я ходячий недоразумение. «Так, приступим. Дорогой Лем, пишу тебе с удивительными новостями. Не представляешь, какая интересная штука со мной приключилась». Я только закончила письмо, только успела его отправить, как ко мне пришли незваные гости. Кто-то настойчиво просился внутрь. Кто-то знал, что я здесь и не собирался уходить, пока не открою. Этот кто-то, кого я уже всеми фибрами своей души возненавидела, давил на кнопку магического звонка, и трель разливалась по всему дому с нарастающим звуком. «Иду!» — рявкнула во всю силу легких. От моего рычания встрепенулся кустик. Он зашевелил к листочками, чуть склонил бутоны, будто его коснулся пара фетра. И в моей голове прозвучал вопрос. «Мамочка злится, и мамочку нужно...» «Защитить?» Меня передернуло. непривычное ощущение, когда понимаешь, что это не твои мысли, не твои образы. Как-то становится некомфортно. «Нет, все в порядке», — ответила с тяжким вздохом. «Не нужно думать, что меня нужно защищать каждый раз, когда я не в настроении. Если понадобится твоя помощь, то я сама попрошу. А до тех пор не спрашивай больше. Это нервирует. И никого не трогай без моей просьбы. Договорились?» Пришел смущенный ответ, что цветочек все-все понял и больше меня нервировать не станет. И послал волну любви и обожания. Я нервно рассмеялась, тряхнула головой и поспешила открывать дверь. А то от назойливой трели мозг взорвется. Незваным гостем оказался уже знакомый мне инспектор. Это он в тот переломный для меня день принес извещение о вызове на прием к министру МММ. И вот опять явился. Какого черта? При виде мужчины я не смогла сдержаться и скривилась. Инспектор определенно все понял, но никак не отреагировал на мою кислую мину. Наверное, он привык, что люди не рады его видеть. «Да и кто в своем уме будет радоваться таким гостям, как представителям государственных структур? Настроение у меня было не ахти, а тут еще и этот явился». Сложила руки на груди и прямо в лоб спросил мужчину. «Чем заслужило видеть вас, господин инспектор?» Мужчина склонил голову, очевидно ожидая, что я впущу его, А я не собирался его впускать. На это есть две причины. Первая причина — это мой питомец. Вторая причина — да просто из вредности, не хочется мне его приглашать, потому как нутром чую. Хороших новостей от инспектора ждать не стоит. И как в воду глядела. «Госпожа Даль, вы приглашены на срочную встречу с министром МММ», произнес инспектор Сухим, ничего не выражающим тоном. Вздернула одну бровь, кивнула и ответила. «Хорошо, я услышала». «Завтра утром прибуду». «Меня обязали вас сопроводить», — добавил инспектор. «Незамедлительно». «Так, это что-то новенькое». «Незамедлительно?» — переспросил у него. «К чему спешка?» «Госпожа Даль, не задерживайте министра, экипаж здесь». Он кивнул себе за спину, и я поджала губы. Действительно, служебный транспорт был у моего дома. А я и не обратила внимания. Какого черта понадобилось министру?» Неужели кто-то узнал о цветочке и уже доложили властям? Или дело в другом? Например, он узнал, что я ездила к графу, а министра не поставил в известность. А вы не знаете, почему он хочет встретиться так срочно? Сделал попытку узнать, какая муха цапнула господина Ханса. «Не знаю, госпожа, меня уполномочили сообщить вам о встрече и сразу же доставить. Повторюсь, вы заставляете министра ждать». Их учат быть такими сухарями? Или это врожденные? Если честно, то очень плохо, когда не знаешь, что служит поводом для столь неприятной встречи. На минуточку... Но меня ведь не могло быть дома. И вообще не успел я вернуться от графа, как резко всем понадобилось. Я могла быть не дома, а в другом месте, проговорила крайне недовольным тоном. Я уже пожалела, что открыла инспектору. Прежде надо было выяснить, кто приперся. Инспектор глядел на меня равнодушно. «В таком случае я бы отправил поисковик и нашел бы вас, госпожа Даль». Ответил он с непробиваемой невозмутимостью. «Ой, как все плохо». От его ответа я с силой жал дверную ручку. «Хорошо, подождите меня в экипаже. Я сейчас переоденусь, возьму сумочку и выйду», сказала я. Инспектор ни слова больше не сказал, лишь развернулся и отправился в экипаж дожидаться меня. А я закрыла дверь, Прислонилась к ней спиной и шумно выдохнула. Вот же засада. Если дело в цветочке, то все очень-очень плохо. И я не знаю, что говорить. или он вряд ли быстро напишет ответ. С другой стороны, будь дело в плотоядных розах, то ко мне, пожаловал бы не инспектор, а служба правопорядка, как минимум. И меня бы не приглашали навстречу, а заломили бы руки и выволокли из дома, как отъявленную преступницу. Получается, министр узнал о поездке. Что ж, это не так уж и страшно. «Объяснюсь и даже порадую господина Ханса, что между мной и Леамом пробежала искра и что свадьба будет по искреннему обоюдному согласию». Интересно, он порадуется. На этой мысли отправилась собираться. Сначала проверила почту, увы, Лиам пока не дал ответа. Переоделась в консервативно наглухо закрытое, очень скромное платье. Потом переплела волосы, собрала их в низкий тугой пучок, взяла сумочку и перед уходом наказала питомцу вести себя тихо и мирно. Инспектор даже открыл передо мной двери. Сели мы в экипаж и отправились в Министерство. Что ты часто стал там бывать?